Глава 62. Мне повезло, к доктору, как и ожидалось, можно было попасть только по записи. Но один из его пациентов не явился, так что я как раз встряла в 15-минутную форточку перед следующим пациентом. Доктор, конечно, мог меня не принять, но мы столкнулись на ресепшене, и он сам предложил мне помочь. Место, в котором я оказалась благодаря интернет-поиску, являло собой яркий образчик обители частной медицины. Прихожая со стеклянной входной дверью, ресепшеном и кожаным диваном для ожидающих. Отдельный кабинет доктора, уборная и комната для приёма посетителей. Всё очень компактно, а из персонала всего 2 человека: доктор и его секретарша, которая, судя по её медицинскому халату, заодно совмещала должности медицинской сестры-помощницы. Секретарша была темнокожей, полноватой женщиной лет 40. Из судя по фотографиям на её рабочем столе, имела как минимум одного мужа, двух лабрадоров и трёх детей школьного возраста. Два парня и одна девчонка. Что касается доктора, на вид он был не старше 30, пшеничный цвет волос, голубые глаза, высокий рост, атлетическое телосложение. В общем и целом, многие бы девушки могли счесть его симпатичным, если бы не рельефное обручальное кольцо на его безымянном пальце. которая ослепила меня своим блеском в момент, когда он попытался проверить мои зрачки при помощи карманного фонарика. И чем же вы занимались накануне? Поочерёдно вглядываясь в каждый мой глаз, вдруг решил поинтересоваться доктор. Что ж, голос у него тоже был из разряда приятных. Пила. Разве это не очевидно по запаху из моего рта? Очевидно. Как и то, что вы каким-то чудом избежали сотрясения мозга. За это расплатитесь большой шишкой на затылке. А ещё в ладони у вас застрял как минимум один микроскопический осколок. Только не говорите, что вы из тех, кто дерётся с крутыми парнями в барах. Я из тех, кто предпочитает напиваться дома и падать на пол в ванной с банками в руках. Доктор усмехнулся на мой ответ, хотя я и не ставила перед собой задачу его развеселить. Спостя несколько минут, обработав шишку у меня на голове, вытащив один осколок из моей всё ещё пылающей ладони и повторно дезинфицировав пострадавшую руку, он аккуратно перебинтовал мне всё от запястья до области между пальцев, сделав из повязки своеобразное подобие перчатки с открытыми пальцами. Шрамов не должно остаться, улыбнувшись поджал губы доктор. Порезы, конечно, серьёзные, И их много, но они не настолько глубокие, чтобы оставить после себя следы. «Спасибо». Поднявшись с кушетки, отозвалась я, даже не посмотрев на своего благодетеля, и, надев свой чёрный плащ на ходу, вышла к опустевшему ресепшену. Через стеклянную входную дверь было видно, что секретарша курит на улице, повернувшись к входу спиной. Так что я обернулась с мыслью, не обратиться ли мне к доктору, как вдруг увидела его прямо у себя за спиной. Мой взгляд встретился с пейджем у него на груди. Доктор Роберт Дадарио. Сколько с меня? Повернувшись к ресепшену, я потянулась за кошельком, лежащим во внутреннем кармане моего плаща, и сразу же почувствовала дискомфорт в руке от непривычной перевязки. Несколько, ответил доктор, уже заходя за ресепшен. В смысле, не скрыла своего непонимания я. Давайте так. Сегодня четверг. Я запишу вас на ближайшее свободное время, чтобы осмотреть ваши раны и повторно перебинтовать руку. Так, завтра вечером в 8 часов вас устроят? Думаю, не стоит. У меня с рукой всё в порядке. Пальцы шевелятся, и ладно. Сдвинув брови, я пошевелила пальцами пострадавшей руки. Давайте я лучше заплачу сейчас. Вы нуждались в неотложной помощи, и я, как доктор, исполнил свой долг. Я просто сделал то, о чём клялся во время своего выпуска из университета. «Не нужно мне платить за это, если вы не хотите меня оскорбить». Что ж, я спрятала свой кошелёк обратно в карман. «И всё же я запишу вас на завтра, на восемь часов вечера. Мы должны убедиться в том, что раны благополучно затягиваются и не возникает никаких воспалительных процессов». «Я подумаю». На выдохе произнесла я, искороговоркой продиктовав номер своего мобильного, в надежде на то, что доброжелательный доктор... Записывая его ошибётся хотя бы в одной цифре, вышла на улицу. Я уже говорила ему спасибо. И так как повторяться не любила, просто развернулась и не оглядываясь направилась к выходу. Помощница доктора машинально отреагировала на звон колокольчиков, подвешенных над входной дверью. Но ну как, отстранив сигарету от густо накрашенных губ, она бросила взгляд на мою перебинтованную руку. В норме. Именно так я отвечала последние 7 месяцев всем Кто интересовался у меня, как я? В норме. Не отвечать же, что хреновий уже просто некуда. Я вытащила из правого кармана плаща упаковку сигарет, затем зажигалку и закурила. Да ты ещё и куришь. Неожиданно выдала моя непредвиденная собеседница. А она что? Выкуривая свою сигарету, только что осудила меня за мою. Ситуация могла бы показаться мне интересной или даже комичной, если бы только мне не было безразлично. Пью, курю, ругаюсь матом. И от ключицы до ягодицы у меня татуировка в виде дракона. Я не об этом. Курение усугубляет похмелье. Разве не знаешь? Знаю. Сдвинула брови я и сделала ещё одну затяжку. Не стоит так с собой. Ты ещё молодая и такая красивая. Любая бы голливудская звезда позавидовала твоей красоте, деточка. Вы тоже ничего. С безразличием отозвалась я. Моя красота ещё ничего не дала мне в этом мире. Только восхищения, которые мне даром не нужны. Обменять бы их на то, что мне действительно нужно. Может быть, собери я все высказанные вслух и мысленно умолчанные в мой адрес людские восхищения моей внешностью, я могла бы выменять их на возвращение Робина к жизни. Бред. О, мистер Холлидей, вы как всегда вовремя. Женщина перевела своё внимание с меня на пожилого мужчину в деловом костюме с неуклюже торчащей из-под него рукой в белоснежном гипсе. Значит, перелом. Доктор Дадарио вас уже ждёт, бодро добавила она. Спасибо, Карло, отозвался мужчина, пройдя мимо нас с грустным выражением лица. У него в прошлом месяце жена умерла. Как только дверь за мужчиной захлопнулась, продолжила разговаривать со мной Карла. Он так и не смог ей признаться в том, что последний год состоял в отношениях с любовницей. Вот это я понимаю проблемы в жизни. Умри, мой Эд, до того, как я сообщила бы ему о своём любовнике, я бы всю оставшуюся жизнь мучилась совестью. Благо, у меня любовника нет, да и у Эда со здоровьем всё в порядке. Понимаешь, к чему я клоню? У людей самые близкие люди умирают. Вот это я понимаю причину напиваться и резать себе руки. А вы молодые, только университеты позаканчивали, ни детей, ни семей, всё впереди. А стоит поссориться с бойфрендом, и сразу руки в кровь. Оно того не стоит, я тебе скажу. Возьми себя в руки, деточка, и благодари Вселенную за то, что не знаешь, что такое настоящее горе. По-моему, вы слишком поспешны в своих выводах. Вновь безразлично отозвалась я, естественно, решив умолчать о том, что я недавно превратилась в молодую вдову с двумя младенцами в руках, прожив в счастливом браке всего каких-то 260 неполных дней, а некоторых парам медовый месяц дольше длится. Самоуверенно начала выдавать своё заключение Карла. Кем бы он у тебя ни был, он того не стоит. Разве не правда?